Глава 18. Диана Первый период. Я сижу на трибуне, и у меня трясутся не только руки, но и вообще все тело. Этот матч важен как никогда. Все важны, но это игра, особенная по многим причинам. Сижу снова прямо за папой и ребятами. Те на лавке и ждут своей смены. Папа волнуется очень. И от его нервозности я начинаю трястись еще больше. Никогда не думала, что в свои восемнадцать внезапно стану фанаткой хоккея. Но, кажется, выбора у меня и не было. Тут такая сумасшедшая атмосфера, что невозможно не влюбиться. А особенно, когда ощущаешь себя частью команды. Игра сложная. Это видно невооруженным взглядом. Наши борются всеми силами. А дурацкий Титан, как обычно... пытается сломать наших мальчиков. Надеюсь, обойдется без травм. От каждой стычки мне больно так, словно это я там на льду пытаюсь отбиться от огромных влосей. Но они очень жестко играют, поэтому и нашим приходится быть жестче, чем они бывают обычно. От этого игра приобретает новые краски. Феникс на льду всегда словно танцует. Не знаю, как объяснить, они виртуозы в своем деле. И обычно им не приходится пользоваться силой, профессионализма хватает. Но с этой командой иначе не выходит. И к профессионализму подключается еще и желание отстоять свою команду физически. И смотреть на это, правда, очень больно. Но как же красиво! Первый период заканчивается и без травм, и без шайб. В целом это тоже неплохой результат. Хотя я вижу, что папа не особо доволен. Именно поэтому второй начинается на космических скоростях. Сразу же, с первой секунды, начинается какое-то сумасшествие. И я ловлю себя на том, что все чаще и чаще обращаю внимание на Горина. Интересно, подействует на него наш спор? Ловит он сегодня довольно неплохо. Соперник у нас сильный и бьет поворотом до противного регулярно. Наши атакуют. От нервов я даже сжимаю кулаки и не замечаю, как чуть ли не до крови впиваюсь ногтями в ладони. Захаров, Сабиров, Савельев. Гол! Я, кажется, чуть ли не одна вижу на своей трибуне от радости, но пищу так громко, что у самой закладывает уши. Мне гордо и радостно. От адреналина звенит в голове, а на лице довольная улыбка. Знаю, что впереди еще очень много времени, и все может сто раз поменяться. Но начало-то отличное. Дальше становится чуть сложнее. На льду драка, удаление игроков из нашей и их команд на две минуты. Папа ругается, по губам читая, что сильно. Хорошо, что ничего не слышу. Снова куча жестких моментов. Потом борьба у самых ворот. Какая-то каша из огромного количества людей. И один-один. Я не успеваю даже понять, как шайба залетела в наши ворота. Вижу, как психует Горин. Знаю, что он меня не видит и не слышит. Но почему-то шепчу ему, что все обязательно будет хорошо. Второй период заканчивается еще одним сложным моментом на льду. Этот титан, как мамонты. Я вижу, как ухмыляется их тренер, когда они бьют наших ребят. И мне становится стыдно, что я его родственница, честное слово. Ковалева нашего уводят со льда. У него что-то с рукой, и вряд ли это просто ушиб или растяжение. Мне хочется высказать этому Егору Николаевичу все, что я о нем думаю. Разве так можно? Не представляю, что там творится в раздевалках перед третьим периодом. Но думать могу только о том, чтобы они собрались и добили этот чертов титан. Третий период. Руки уже не просто дрожат. Меня колотит так, словно я вышла на лед босиком. Игра сложная. Каждый период все хуже и хуже. У Ковалева подозрение на перелом. Я успела в перерыве написать папе сообщение и спросить. Это уже просто за гранью. Да, я понимаю, это спорт, и тут все серьезно. Но черт возьми, разве так можно? Голов нет, время идет. И до конца остается всего ничего. Уже, кажется, и надежды нет на то, чтобы сдвинуть счет в нашу сторону. И тут... Черт! До конца матча остается 18 секунд, но на льду нарушение правил, и судья назначает пулит в наши ворота. Все трибуны, кажется, затихают. Никто даже не дышит. Болельщики Титана надеются на гол, а я и немногочисленные здесь фанаты Феникса молимся на Диму. Даже папа складывает руки вместе. Мне страшно. Почему мои слова стали такими пророческими? Если он пропустит сейчас, это будет почти стопроцентный проигрыш, потому что в 18 секунд ничтожно мало. Все молчат. Тишина такая, что, наверное, было бы слышно даже муху. И когда я вижу, что соперник начинает двигаться, сама себя не контролирую, и в этой тишине громко кричу, «Дима, не смей ее пропустить!» сажмуриваюсь, а потом открываю глаза и вижу, как наши радуются. Он словил, словил, он смог, как обещал мне, смог. Я верещу и хлопаю в ладоши, как дурочка, а потом плачу от счастья, потому что наши парни на адреналине в последние секунды забивают решающий гол И мы выходим из этого матча абсолютными победителями со счетом два один. Выкуси, Егор Николаевич. Это тебе не птички там какие-то. Это Феникс, черт возьми. Точно как и вчера, я стою у стены в коридоре и жду папу. Он поздравляет парней в раздевалке. Слышу победные крики и губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Я правда очень-очень счастлива. И даже несмотря на то, что проиграла спор, и теперь мне придется говорить папе, что я влюблена в Горина, оно того стоило, честности ради. Если он так собрался из-за спора, то точно стоило. Снова в коридоре куча людей. Но в этот раз я почему-то не чувствую себя так спокойно, как вчера, в коридоре другого ледового дворца. Тут все настроены гораздо более враждебно. Я прям таки... Ощущаю эти неприятные флюиды, что летают в воздухе, поэтому отхожу чуть подальше и почти забиваюсь в угол, чтобы привлекать поменьше внимания, утыкаясь в телефон, переписываясь со своими девочками со студии. Мы обсуждаем будущие танцы для группы поддержки, когда около моей головы внезапно появляется какая-то рука, которая упирается в стену. Поднимаю глаза и замечаю незнакомого парня, но на нем толстовка с эмблемой Титана, и я сразу понимаю, что мне все это совершенно не нравится. «Привет!» — говорит он мне с улыбкой. Тут принцип «улыбается, значит, добрый» не работает. В его улыбке нет ни капли дружелюбия, больше напоминает оскал. «Привет!» — отвечаю спокойно, решая не нарываться на конфликт сразу, а то еще заденет его, что я не реагирую. «Стоишь тут, грустишь!» Говорит он. Мне противно. Я подумал, тебе срочно нужна компания. Нет, на самом деле не нужна. Я жду папу, так что все хорошо. Стараюсь вложить в свой голос как можно больше спокойствия и дружелюбия. А еще даже умудряюсь натянуть улыбку. Как скучно! Он выпячивает нижнюю губу. Позер. Пойдем лучше со мной. «Познакомимся поближе!» Он наклоняется ниже ко мне, демонстрируя слово «ближе». «Слишком!» «Мне некомфортно!» И как только я пытаюсь то ли оттолкнуть его, то ли сбежать, он перехватывает мое запястье, делая больно. «Я же сказал! Пойдем со мной!» «Я хочу познакомиться с тобой поближе!» «А я не хочу! Отпусти!» Уже рычу, а еще стараюсь не заплакать от страха. Я слишком эмоциональна, у меня все через край. «А что? Что, если я тебя украду?» Шепчет он мне чуть ли не в губы. Я даже свои поджимаю от неприятного ощущения. Закину на плечо и просто украду. М? «Ну, попробуй!» – звучит грубый, злой и самый нужный сейчас голос в мире. «Рискни!» если хочешь вылететь до конца сезона со сломанным носом. «Воу, парень, а ты борзый!» — усмехается этот идиот. И, о чудо, таки отстаёт от меня и поворачивается к Горину. «Справедливый!» — говорит Дима. «Нахер отсюда сбежал и не подходишь, ясно?» «Какие вы все рыцари в этом фениксе!» — усмехается парень, но очень зло. «Валю, не психуй!» «Булгакову привет передай», — говорит он почему-то и на самом деле уходит. А я только в эту секунду начинаю дышать. «Господи!» «Испугалась?» — спрашивает Дима. И когда киваю, обнимает меня и гладит по голове, как маленького ребенка. Я не настолько испугалась, конечно, но в целом приятно, поэтому его не останавливаю. На самом деле было жутковато. Я понимала, что моя команда за стенкой... А значит, рано или поздно он отвалит. Но все же такие моменты бесследно не проходят. Сердце стучит очень уж быстро. «Спасибо», — шепчу ему в район груди. «Это тебе спасибо?» «Словил я только благодаря тебе». «Сработал спор, да?» Улыбаясь, отстраняясь от него. «Да, спор. Почти. Спасибо в любом случае. Ты громкая». Он посмеивается, а я краснею. Потому что и правда заорала тогда во все горло, когда была полная тишина. Ни о чем не жалею. Так, для справки. Интересный был опыт. Это адреналин? Идем. Надо вещи забрать. У нас автобус через час. Зовет он меня на улицу, и я иду следом за ним. А потом... На пороге Ледового дворца стоит папа. А когда он вышел... Точно не перед Димой. Я его не видела, да и мимо он не прошел бы. А если бы увидел меня с тем козлом, от него мокрого места уже не осталось бы. Тогда он вышел, когда меня Дима обнимал, что ли? Да ну! Наверное, мы просто разминулись, потому что в этом случае мокрого места не осталось бы уже ни от Димы, ни от меня. О, кстати... Говорит он мне, когда мы стоим у входа и ждем всю остальную команду. Ходим же почти строем, как в детском саду, хорошо хоть не за ручку. По поводу нашего спора, давай аннулируем. Что-то мне не хочется, чтобы Палыч тебя по стенке размазал, — улыбается он. Это приятно, с одной стороны. С другой же он честно выиграл, и по правилам я должна исполнить свою часть пари. Уговоры вообще-то дороже денег». Потому что если бы я выиграла, я бы не просила его все отменить и смотрела бы, как он получает от папы. Ну, нет, это нечестно, говорю ему. Я проиграла, я выполню. Не терпится сказать папе, что Па уже в меня влюблена? Подкалывает меня Горин, и я закатываю глаза. В целом, идея аннулировать не такая уж и плохая. Через час мы уже сидим в автобусе. едем домой. Будем на месте где-то в полночь. В этот раз без перелета. До нашего города всего несколько часов. Отличная возможность поспать, но почему-то у меня совсем не получается. Я, как и каждый раз, сижу рядом с папой. И от него веет такими эмоциями, что меня чуть не сносит ими. И это не радость победы. Это определенно что-то другое. Понять бы только что. па решаюсь я, иначе ехать так всю дорогу будет просто немыслимо. Все хорошо? Ага, говорит он, качая головой. Просто не могу понять, как я профукал, что вы с Гориным стали так близки. Не понимаю, о чем ты? Вы обнимались, выдает он сквозь зубы. Видел, значит, и ничего не сказал. Хм, это неожиданно. «Вы встречаетесь?» «Ага», — говорю спокойно, но с тонной сарказма в словах. «Да я вообще в него без памяти влюблена. Ты не знал?» И с тем же сарказмом выполняю свою часть спора. «Какая я умница!» «Дочь, я серьезно. Ты поддерживала его?» «Я не ругаю. Просто хочу знать». «От «я не ругаю» да «беги, я достаю ружье»?» Буквально пара фраз, но беспокоиться ему не о чем, определенно. Поддерживала я всех, успокаиваю его. А с ним у нас был спор, что он не словит. Словил, видишь, молодец какой. А в коридоре ко мне прицепился один из Титана. Димка ему обещал нос сломать, вот успокаивал. «Кто?» Психует сразу же, чуть ли не встает и не выбегает из автобуса, чтобы найти того парня и таки сломать ему нос. «Почему мне не сказала?» «Пан, ну все хорошо же. У тебя и так забот выше крыши. Горен помог, все правда в порядке. И замуж я за него не собираюсь, так что можешь успокоиться. Все это просто стечение обстоятельств, не больше». «Ну-ну», — фыркает он, не верит мне. но плечи все-таки расслабляются, а я укладываю голову на его левое плечо и до конца поездки с удовольствием сплю.